Глава 22. Экипажи самоходных излучателей без суеты, как на учениях, свинчивали блоки опознания команд, системы наведения и приборы, показывающие силу и частоту излучения, превращая грозное оружие в набор «сделай сам». В таком виде самоходная установка могла двигаться, могла даже отстреливаться из пулемета, во всем же ином проку от нее было не больше, чем от мощного трактора. Хороший подарок. Удовлетворенно, глядя на раскуроченные боевые машины, констатировал Вудмарк. «Осталось только сверху ленточку повязать. Дорогому циклон-адмиралу Лаото Нису на долгую память. Чтоб ты по гроб жизни не забыл!» Он подозвал командира звена излучателей. «Запомните накрепко. Так? Чтобы и ночью разбуди от зубов отскакивало. Вы — техники. В моей армии уже три месяца». Последнюю войну установки обслуживали, но работать на них не приходилось. Эти приборы пока оставьте здесь. Аккуратно заверните, лучше загерметизировать. Вам их передадут в контейнерах с продовольствием. А если нас там прямо на корабле будут кормить? Это вряд ли. Черноголовые нашего брата не любят и за людей не считают. В любом случае я позабочусь о том, чтобы еду вам поставляли с берега. В конце концов, вы же стоите на пайковом довольствии своей части. Зачем вам объедать его высокоприсходительство? Вудмарк заговорищически подмигнул командиру звена. Ну что, все готово? Так точно. Тогда вперед, за рычаги. И пусть удача станет пятым членом ваших экипажей. На улицах было многолюдно. Взбудораженный и разноречивыми слухами народ валил из дому, пытаясь увидеть происходящее своими глазами. И по возможности догадаться, что будет дальше. Радости на лицах не было но и ужаса пока тоже. В порту стояли огромные корабли. Всю нижнюю, когда-то элитную часть города, заняли люди с непривычно смуглыми лицами и черными, коротко стриженными волосами. На удивление, ни грабежей, ни убийств не было. По улицам ходили герцогские патрули, и только в нижней части, на побережье, на всех дорогах и тропинках, красовались заставы имперцев, заворачивающие назад всякого, желающего подойти поближе. Эти лишних слов не тратили. Короткий окрик и автоматная очередь над головой. Количество желающих познакомиться поближе с обычаями и нравами островитян моментально сократилось до минимума. Особо любопытные, забравшиеся на крыши домов или спрятавшись на верхних террасах парков, силились рассмотреть, что происходит внизу. Но много ли оттуда увидишь? Сейчас зеваки были привлечены новым зрелищем. По мостовой, громыхая, шипастыми гусеницами, ползли к берегу две установки, похожие на танки, но без пушек и с большой полусферой над башнями. Перед ними ехал автомобиль герцога Белларина, замыкал колонну грузовик с солдатами охраны. У спуска к порту дорогу процессии переградил охраняемый шлагбаум имперцев. Кто? Куда? Документы, не обращая внимания на. Герцогскую корону, изображенную на дверцах передней машины, сурово осведомился начальник караула. Это его светлость Вуд Первый, герцог Беларин, торжественно объявил Шунгирт. Мы прибыли, чтобы доставить боевые трофеи и его высокопресходительству. Погодите, островитянин скинул руку, в восстанавливающем жесте. Я свяжусь с флагманом и получу разрешение на ваш проход. Он скомандовал одному из солдат вызвать штаб а сам начал неспешно обходить захваченную технику, разглядывая самоходные установки и пытаясь угадать их предназначение. Наконец с призвал своего командира, и тот начал неспешно докладывать о гостях. Вудмарк искоса поглядел на переводчика. Ему сейчас очень хотелось выскочить из машины, трещины сбить с ног этого неспешного караульного, по виду и повадкам не выше Фельдфебеля, посмевшего задержать его неимоверно сиятельную светлость но приходилось держаться. Этот черноголовый в костюме с непроницаемым лицом нотариуса, пришедшего огласить завещание, он-то не применет донести кому надо, что герцог не выказал должного восторга по поводу остановки его кортежа военным патрулем. Стоять пришлось долго. Должно быть ответственный чин в штабе пошел уточнять, не весь какие детали к еще более ответственному чину, А тот осведомлялся, готов ли сам циклон-адмирал принять какого-то там представителя метрополии с подарками. Но только минут сорок Фельфебель имперцев стоял на вытяжку, зажав в кулаке телефонную трубку с таким благовейным видом, будто проезжающий тут маршал дал ему подержать свой маршальский жезл. Наконец жезл снова заговорил. Караульный щелкнул каблуками и, повернувшись к подчиненным, скомандовал поднять шлагбаум. «Вот же!» Поднос себе процедил Вудмарк, напоследок одаривая солдата благожелательной улыбкой. — Вам и вашим трофеям разрешено въехать в охраняемый периметр. Сопровождающие пусть дожидаются здесь, — передал Фельфебель. Но, — попытался было возмутиться герцог Беларин, — таков приказ. Лицо начальника караула было надменно и непроницаемо. — Ладно, приказ так приказ, — делано улыбнулся герцог, скосив глаза на переводчика. Дурацкая ситуация. Выглядит все, как будто мирно. Командование флотом пока еще признает местную власть и ведет себя довольно сдержанно. Но надолго ли ее хватит? Вот сейчас приеду на флагман с подарком, а возьмет господин циклон-адмирал, да и не захочет со мной расстаться. Посадит в какой-нибудь трюм до лучших времен. И поминай, как звали. А может, и вовсе рыбом скормит. С охраной я туда приеду или без, какая разница. Пока держаться чинно, благопристойно. А скажи им хоть слово «против» и все. Конец играм союзников. такой то силище стереть Беллу в порошок — это даже не боевая задача. Так, разминка перед обедом. А здесь все эти тысячи моих подданных под развалинами, даже охнуть не успеют. Вот такой забавный поворот. А герцога они потом другого найдут. Хотя зачем им герцог? Правильно Атор говорил. Как же это я дурака свалял? Казалось бы, чего проще просчитать расстановку сил? С какого бдуна я мозги отключил? То ли морок на меня нашел? На что понадеялся? На то, что Нарти Клосс станет диктовать свою волю правительству Островной Империи, и оно починит свои силы нашим интересам? Вудмарк стиснул зубы, поймав себя на предательском нашем. Еще совсем недавно милейший, умнейший старина Нарти так убедительно говорил о необходимости сильной руки об исторической предопределенности существования подобного государства, о том, что именно сейчас настало время судьбоносных решений. Он говорил, что настал час пересмотреть все ранее сложившиеся отношения между державами, что нынешняя власть, коснея в невежестве, без толку и пользы, повторяет раз за разом ошибки прежнего руководства, что со островной империей нужно не воевать, тем более, что и воевать с ней у нас нечем, а торговать, «Дружить! родница! «Вот тебе и дружба!» Герцог Беларин окинул взором улицы Нижнего города, забитые матросами и солдатами. «Вот она, торговля!» «Как я мог во все это поверить?» «Просто бред какой-то!» Дорога шла под уклон к порту. Водитель повернул к внутреннему рейду, где прямо под башнями старого замка стояли у пирса два линкора и два огромных одного размера с линкорами авианосца. Эти грозные туши сами по себе наводили ужас необразимыми размерами, немыслимым калибром орудий, даже отсутствием привычных труб, выбрасывающих густой черный дым, как на кораблях его детства. Зрелище впечатляло, будто говоря, такие корабли невозможно победить. Что значит человек — ничтожная букашка, перед подавляющей мощью броненосных громадин. Конечно, Нарти Клос знал это, когда из вовлекал молодого амбициозного офицера в свою игру. Маргу вспомнился один из многих разговоров с неприметным техником там, в пансионате. «Послушай, кто со стороны, решил бы, что из корпуса нервных заболеваний пациента, а с ним и техника, необходимо перевести в корпус психически больных. Почему же вы сами не хотите возглавить правительство? Или же...» Первый лейтенант Марк тогда улыбнулся. «Взойти на трон? Нет, нет, это дело не для меня. Здесь нужен человек отчаянный, волевой, как ты, друг мой, Вуд». А я, конечно, если ты пожелаешь, с радостью стану советником вашей светлости. Кажется, именно тогда впервые прозвучал всерьез выдуманный еще в детстве титул «Герцог Белларин». Что ж, все сбылось как пописанному. Но проклятие, результат не радует. Все время норовит обернуться какой-то неприглядной стороной. Как же так? Побеждал, побеждал, и вдруг — бац! — проиграл все до нитки. Что теперь? — Биться до последнего? С парой шансов на удачу и тысячами несчастных горожан, которые полягут здесь просто так за компанию? Или же смириться, выгнуться дугой? — Чего изволите, господин цикло адмирал? Сию минуту. — Мы подъезжаем, — зачем-то предупредил черноголовый переводчик. — Я вижу. — Кого теперь спросишь? Как поступить? В очередной раз, с взглядом приближающийся борт флагмана, подумал Вудмарк. Примерно в фарлонге от пирса перед кортежем возник новый шлагбаум, на этот раз с офицером. Совсем молоденьким должно быть одного выпуска с тем юнцом, которого прихватил от тайр Выйти из машины! — открыв дверь, скомандовал начальник караула. — Это герцог Беларин, — вновь пояснил Чанча. — Мы следуем к его высокопревосходительству. — Я получил указание всем немедленно выйти из машины, — не меняясь в лице, объявил лейтенант. Экипажем боевых установок тоже. — Ну вот, началось, — подумал Вудмарк, нехотя выполняя приказ молодого офицера. Тот кивнул своим подчиненным, и они принялись обследовать автомобиль и самоходные установки на предмет спрятанного оружия и взрывных устройств. — Все чисто, — в конце концов сообщил очередной фельдфебель. — Оставьте здесь автоматическое оружие, — приказал недавний штиль-лейтенант. — Вы, — онкнул в грудь герцога, — можете остаться при шпаге. Но у меня нет шпаги. Я сообщил вам приказ. Без каких-либо эмоций отрезал начальник караула. А есть у вас шпага или нет, не мое дело. Сдайте оружие. Если будете ехать назад, оно вам будет возвращено. Переводя, Чиглок исправил "если" на "когда". Но от чего-то ему показалось, что герцог каким-то шестым чувством ощутил этот нюанс. Скоро увидимся, обещал он. Циклон адмирал Лаутонис неспешно обошел установку излучателя. Заглянул через распахнутую броневую дверку в боевое отделение, с видом знатока потрогал рычаги, постучал узловатым пальцем по датчику внешнего химического загрязнения, щелкнул указателем радиоактивности и спросил. — Он работает? — Указатель? — В отличном состоянии, — тут же ответил Вудмар. Циклон-адмирал уставился на герцога. Будто пытался вспомнить, к какой породе относится данное существу. — Я говорю о боевых установках, — он посмотрел на переводчика. Тот, конечно, был из местных, но все же хоть отчасти свой. Объясните ему. Чеглок поклонился и тут же перевел герцегу герцогу адмиральский вопрос. — Нет, к сожалению, пока установки не могут быть задействованы. Пока мои бравые парни уничтожали роту охраны и экипажи этих машин, — Марк похлопал излучатель по броне, — успели снять какие-то блоки и спрятать. Но мы ищем и, уверен, скоро найдем. Косорукие. — повернулся циклон Мирал к своему флаг-офицеру. — Ничего не могут толком сделать. Всегда какие-то ошибки, какие-то недоделки. У вас есть ровно два дня. Он вновь поглядел на собеседника, чтобы привести этот железный хлам в боевую готовность. — Мы сделаем все, что возможно. Непременно сделайте, герцог. Наш друг рекомендовал вас как дельного офицера и хорошего распорядителя. Пока что, увы, я в этом не уверен где человек которого наш друг послал сюда с пакетом к сожалению он погиб погиб взгляд циклон адмирала стал холодным и цепким словно абордажный крюк мне достоверно известно что к вам он был доставлен живым так точно досадуя на адмиральское всезнайство выпалил герцог горестное происшествие как вам несомненно известно гонец попал в засаду и пакет был захвачен неким офицером который на всякий случай спрятал его, не доходя до города. Зачем ему было прятать захваченные документы? Не могу знать. Даже предполагать не могу, ибо мне ничего не известно о сути находившихся в нем бумаг. Циклон-адмирал поджал губы с презрением, глядя на шутовского монарха. Гонец хотя бы примерно мог указать место, где были спрятаны документы, но он боялся, что я сам передам этот пакет и, стало быть, получу за него награду. Шукаш процедил Лауту низ, вспоминая мохнатого зверька, готового тереться об ноги и предосмотреть смотреть в глаза, пока хозяин не кинет мелкую рыбешку. — Так точно. Не зная, о чем говорить, циклон Мирал браво ответил Марк. — Я приказал устроить очную ставку. Во время следственных мероприятий тот самый офицер умудрился столкнуть гонца в воду. — Вот как? Где же этот смельчак? Неужели прыгнул след? Никак нет. Мы устроили ему ложный побег. Поверьте, господин циклон-адмирал, это чрезвычайно опасный и хитрый человек. Он ни за что не указал бы нам место тайника. А сейчас беглец целиком под нашим наблюдением. Вы можете быть уверены, к вечеру пакет будет у меня в руках. Что ж, Лао -тонис пристукнул вызолоченной тростью. Это ваш последний шанс доказать, что с вами стоит иметь дело. Еще как стоит. Вечером я даю прием там. Циклон-адмирал ткнул на скалу в замке. «Для старших офицеров флота, если на этом вечере я получу утерянные документы, вы останетесь на своем посту. Непременно, непременно получите». Лао -Тонис брезгливо поморчился и продолжил. «Вам доставили мой приказ о размещении на постой моряков и солдат морской пехоты его императорского величества». Вудмарк с трудом удержал себя, чтобы не заскрипеть от ярости зубами. Он лишь повернул голову туда, где за мелкой плещущей волной красовалась беломраморная набережная Нижнего города. Я отвел для постоя лучшую часть Беллы, прекрасные дома, живописные, уютные сады. Там легко разместить порядка 12 тысяч солдат и офицеров, а если немного потесниться, то и все двадцать. Доблестные матросы, солдаты, а тем более господа офицеры императорского флота не должны тесниться, словно какие-то чернорабочие. Хватит. Они подвергали себя тяготам и лишениям в море и теперь имеют законное право получить на берегу хороший отдых. Вы понимаете, о чем я говорю?» Он уставился на герцога, ожидая, что тот вытянется во фронт и завопит. «Так точно ваше происходительство!» Но тот лишь кивнул. «Понимаю». Неприятно удивленный такой непочтительностью циклон-адмирал продолжал с напором. «Полагаю, что нет. Крыша над головой, это, конечно, замечательно» но в городе должны быть незамедлительно открыты дома удовольствий для солдат и отдельно для господ офицеров. Туда должны отбираться лучшие женщины. Вы должны организовать бесперебойную доставку продовольствия, хорошего продовольствия, не консервов, и чистой питьевой воды. Лао Тунис благосклонно посмотрел на переводчика, аккуратно записывающего в блокнот каждое адмиральское слово. Сразу чувствуется понимающий человек. И главное — «Очень скоро к этим берегам прибудут два десантных флота. Конечно, служба там не так почетна, как в нашем ударном». Циклон-адмирал позволил себе надменную усмешку. «И все же сюда прибудет около миллиона солдат и больше двухсот тысяч моряков его величества. Вам следует позаботиться о том, чтобы принять их. Всех». Глаза Вуда Марга попробовали стать квадратными, но усилием воли он вернул их в прежнее состояние. В самые лучшие времена население Беллы не превышало пятидесяти тысяч человек, со всеми прилегающими поселками, деревнями, не дотягивало и до ста. Разместить и прокормить этакую ораву было невозможно, даже пожелая этого Вудмарк всей душой. Да, вот она, союзная помощь, обещанная стариной Нарти. А ведь этот сукин сын представлял себе, во что выльется дружеская поддержка островной империи. Эх, попадись он мне в руки. Герцог Беларин промолчал, склонив голову, думая про себя. «Пустить бы вас самих на корм рыбам! кто то были бы уловы после такой прикормки! Это все!» Циклон-адмирал повернулся, показывая, что аудиенция закончена. «Техники останутся на борту. Спать будут прямо в машинах. Продовольствие вы им доставите!» Не дожидаясь ответа, Лао низ зашагал прочь. «Кстати!» Он точно вспомнив, окликнул флаг офицера. Что это за тип состоит переводчиком у этого выскочки? Я навел справки, ваше превосходительство. Это Чанча, агент нашей разведки. Из какого он рода установить невозможно, но верно служит империи вот уже несколько лет. Сейчас плотно опекает этого самозванца. Хорошо. Передайте, чтобы не спускал с него глаз. Когда все закончится, я лично буду хлопотать о даровании ему прав гражданства.